Глава семнадцатая. Я думал, зря. Но невеста и продолжение сильного магического рода... Оскар, ты идиот, если поверил, что меня заботит, кто родит тебе ребенка. Я сидела в кресле и слушала, как Говард Эванс раскрывал часть своих карт. Мне бы очень хотелось встать и ударить магией по лорду, Но я даже мизинцем на руке не могла пошевелить. Странная магия. До сегодняшнего дня я ни о чём подобном не слышала и не читала. Шэллин Тревер носительница особенного дара. Именно это привлекло твоего дружка принца в ней, что он даже втянулся в борьбу за неё. С чего ты взял, что её дар какой-то особенный? Да ей покоряется магия воды, но каким образом это даёт понимание? Я могла только слышать этих двоих. Их голоса, интонации, но видеть нет. Мне словно белой пеленой заволокло глаза, просто белая простыня и ничего больше. С того момента, как я увлеклась непревзойдённым блеском ордена на груди лорда Эвенза, мир поблёк и потерял реальность, но слух мне не изменил. Я услышала, что один из мужчин встал и что-то начал доставать. Стук чего-то, деревянного ящика или, может быть, шкатулки остро врезался в моё сознание. А дальше я услышала невероятные вещи. Вед, что ты ей вручил, был отмечен специальным раствором. Благодаря этому мне удалось похитить часть её ауры, что позволило изучить. На этом месте я перестала что-либо соображать, потому что Говард Эванс с какой-то фанатичностью стал перечислять последовательность чуть ли не целого химического эксперимента. В химии я не особо была сильна, поэтому из всего научного бреда, что выдавал лорд Эванс, мне удалось понять лишь, что эти опыты проводились давно и с одной лишь целью вырезать несколько сильных родовых кветок в Оксарии. Пасыты также входили в число этих счастливчиков, особенно мужчины. Зачем это потребовалось говорду Эванзу, он не стал пояснять. Из чего я сделала выводы, что даже родной сын не входил особо в круг доверия своего отца. Пешка на шахматном поле, не более. Удвард не простит. Леди Тревер явно занимает в его сердце не последнее место. Я это знаю. Лорд Эванс промолчал. Стук двери я распознала как то, что мужчина куда-то вышел, и я осталась наедине с его сыном. Воспользовавшись ситуацией, младший Эванс стал признаваться в том, что действительно рассматривал меня на роль своей супруги, что впервые встретил такую девушку, как я. Затем я почувствовала лёгкое касание к своей руке, а дальше последовал столь нежеланный поцелуй. Моих губ коснулся Оскар Эванс, и это было отвратительное ощущение. Я не могла его толкнуть, дать пощёчину, хотя бы даже укусить, чтобы не повадно было слова девушек против их воли. Если ты только согласишься стать моей, мы сбежим. Такому человеку никогда не будет нужен мой Роберт. И даже если бы не сумасшедшие прихоти старшего Эвенза, Оскар никогда бы не мог стать мне настоящим защитником. Он слишком сильно зависим от отца и его мнения. Даже сейчас, признаваясь в своих чувствах, он делает это из подтишка, предлагая сбежать. Молодой лорд также украл мой поцелуй, и в этом я чувствую его трусость. Оскар Эванс произнёс какое-то заклинание, и я смогла говорить. Ми лорд, отпустите меня. Нет, уверенно проговорил Оскар и выжидательно посмотрел на меня. Зачем вам это? Вы же друзья с Удвардом Пассатом. Неужели преинс ничего не значит для вас? Я попыталась воззвать к его совести и многолетней дружбе между ним и Удвардом, но безрезультатно. Ни один мускул не дрогнул на его лице. Я вынуждена вам отказать. Наконец осмелилась произнести то, что откладывала на потом. Шелли, вы не понимаете, от чего отказываетесь. Я не принц, но вы будете моей королевой, без дворца и титулов. Жаль. Да, мне было жаль молодого лорда. Он сильно заблуждался на мой счёт. Я никогда не мечтала о дворцах, богатстве и положении. Мне вполне хватало нашего небольшого поместья и учёбы, а главное, я очень сильно скучала по своему дорогому Роберту. Оскар же даже не оследомил моих желаний. Додумал всё за меня. Нет, ми лорд, не всем леди требуется благо этого мира. И вы, как пылающий чувствами влюблённый мужчина, должны были мне помочь сейчас. Я смотрела на Оскара прямым взглядом. Мужчина продолжал молчать. Мне было понятно, что на подобное благородство он был совершенно не способен, и поэтому поступил так, как шёл лучшим для себя а именно, не теряя времени, наложил все то же заклинание молчания и темноты, пока не вернулся его отец. Что же, попытаться все же стоило. Я не жалею ни о чем, кроме одного. Как я могла не взять в расчет Говарда Эванса и не заподозрить этого человека в своих неприятностях? Глупость неимоверная. Но я действительно не могла и помыслить, что Эвансы настолько затаились и что долгие годы потребовались на главный в их жизни план, Говард вернулся очень скоро. Он ещё не знал, что я могла говорить и видеть всё, что происходит здесь. Помещение оказалось личным кабинетом старшего Эвенса. Но сейчас я снова ничего не могла разглядеть, потому что испугавшись гнева своего отца, Оскар не стал ничего менять в заклинании. Боялась ли я? Наверное, судьба предоставила мне второй шанс, а я не смогла им воспользоваться нормально. Справа раздался какой-то звук. Затем скрипнула дверь, и в кабинет кто-то прошёл. Теперь в помещении нас было четверо. Судя по тихому шелесту юбок, этим кем-то была женщина. Милорд, всё готово. Голос мне показался смутно знакомым, но вот так сразу я не могла определить, где могла его слышать. С момента представления в роли дебютантки за эти дни мне пришлось познакомиться со многими столичными леди. Шелли Вы должны мне подчиниться, проговорил немного монотонно говорд. Мне хотелось закричать: "Удалите его!", но это было невозможно. Эвензы действительно были сильными магами. Что я могла противопоставить им? Самоучка-любитель, недомак. Моё тело продолжало не слушаться. Моя душа сопротивлялась как могла, а тело подчинялось лорду говорду Эвензу. "Сейчас, Шелли, вы проследуете за моей прислугой." И не будете ничего предпринимать. Вы спокойны и готовы принять свою участь. Вы никого не любите, и вас никто не любит. Я внимательно слушала мужчину и в какой-то момент стала чувствовать, что всё, что он говорил, было чистой правдой. Во мне зачем жить? Даже проклятая метка тому подтверждение. Вы умрёте в муках. Если только не решитесь сами на важный поступок. И вот зря говорит это произнёс. Подействовало на меня это наоборот очень отрезвляюще. Сознание моё сразу встряхпинулось и напомнило о том, что в этом мире достаточно людей, ради которых стоило жить даже не один день, а долгие годы. Никогда, никогда мне так не хотелось жить, как сейчас. Но как вновь стать самой собой, я пока не имела понятия. Именно поэтому пока всё шло по плану Говарда Эвенза, потому что он не знал, что помимо проклятой метки, на мне сейчас была ещё одна, которую поставил принц. Мужчина легко сможет вычислить, где я нахожусь, без особого труда. Вудворду достаточно будет проговорить своё заклинание и активировать магический поиск. На это, собственно, я и рассчитывала. Беспрепятственно и послушно я вложила свою ладонь в женскую руку. Девушка сейчас молчала и ничего не говорила, а лишь управляла моё тело. Я двигалась медленно, не видя перед собой ничего. Мне подумалось о том, как страшно должно быть жить людям, лишённым зрения с самого рождения. Каково это не видеть солнце зелени жаркого лета, прозрачности изумрудных вод? Сейчас я находилась в темноте. Ощущение неприятное и пугающее. Прислуга Эванзов уверенно меня вела куда-то вниз. По спине пробежал легкий холодок, и в сознании всплыл так некстати сон о камере, в которой я тонула и... Нет, не может быть. Неужели так по-варварски один из аксарейских лордов решил со мной расправиться? Мне почему-то не верилось в подобное, или, быть может, любовь к людям и врожденная доверчивость полностью перекрывали очевидное и гадкое... Мы остановились. В образовавшейся тишине я попыталась прислушаться и понять, куда меня всё-таки могли привести. Но сильный тычок в спину просто вышиб из моих лёгких весь воздух. Судя по моему падению и болевым ощущениям, меня не просто толкнули, а куда-то сбросили. Летела я быстро, а приземлялась достаточно болезненно. Всплеск воды ознаменовал финал моего падения. Над головой прозвучало незнакомое наречие. Женщина говорила громко, злобно, устрашающе. Скрежет металла меня вернул вновь в мой жуткий кошмар. Тяжёлые цепи обвелись вокруг моих ног. Это были кандалы. Меня только что приковали магическим заклинанием, причём чужеземным. Я никак не могла взять в толк, кто эта женщина и кем для неё являлся лорд Эванс, что она старалась так ему угодить. Руками на ощупь я нашла опору и попробовала при встать. Получилось это не с первой попытки и даже не со второй. Но наконец-то поднявшись, я увидела видение, совсем короткое и без совсем нужных деталей. Обратное заклинание, которое могло помочь мне вновь заговорить и всё увидеть. Его я раньше не знала, иначе непременно бы им воспользовалась. Нужные слова легко воспроизвелись в реальность, и вот я уже могла говорить и даже попыталась осмотреться. Если бы я не знала, что это помещение находится в поместье, то легко его могла бы перепутать с камерой в тюрьме. Причем в тюрьме, находящейся где-то неподалеку от источника, реки или, быть может, даже озера. Сырость очень наталкивала на подобное умозаключение. Родника, бьющего из развороченного пола здесь не было, как в моем сне, а Но я чувствовала, что воды под ногами становилось больше. Медленно, но верно вода начинала прибывать. Кто вы? Обратилась я к той, что возвышалась надо мной. Зачем вы это делаете? Когда я смогла поднять голову и присмотреться, то увидела, что женщина была одета в дорожный плащ из грубой ткани, широкий капюшон скрывал её лицо. Кто я? Женская фигура замерла на мгновение. Затем уверенным движением рук она откинула капюшон. Суннима, в удивлении вскинулась я. Откуда ты здесь и почему? Я действительно не понимала, что могло заставить красивую девушку ввязаться в столь неблагодарное и преступное дело. Глаза Суннимы сверкали как два чёрных агата. Зловещее выражение лица не предвещало ничего хорошего. Природа наделила девушку настоящей красотой, но, видимо, совершенно чёрной душой, раз она спокойно выполняла подобные поручения. Я не Сунима. Берниаль Де Монтре. Вот моё настоящее имя. Наследная принцесса Витаскали. Моя сестра Лиана Де Монтре была одной из смертниц в списке несостоявшихся невеств Удварда Пассота. Отец не пожалела ли и дал согласие на их брак? «Вот, значит, как!» Месть двигала этой темноволосой красавицей. «Берниаль!» — обратилась я на ты к принцессе. «Что тебе даст моя смерть?» Ли не заслужила подобной участи. С горечью проговорила девушка. «Никто не заслужил!» — кивнула. «Но, Берниаль, ты сейчас намеренно расправиться со мной, став союзницей лорда Эванса в его коварных планах», Почему? Потому, как принцесса прижала глаза, я поняла, что в этой красивой головке скрывалось ещё что-то. И мне кажется, я догадывалась, что именно, вернее, кто. "Удвард, дорог тебе", осторожно проговорила и стала дожидаться реакции девушки. Берниаль поджала губы. И я не собиралась в него влюбляться. Сне зашла до откровений леди де Монтре. Так вышло. Но что бы я ни предпринимала, принц воспринял меня как угрозу в его огромном поместье. Разве когда любишь, связываешься с теми, кто строит козни против твоего возлюбленного? Ответа на мой вопрос не последовало. Берниаль схватилась смуглой рукой за завязки дорожного плаща, а затем магически воздействовала на люк. «Сдохни уже, наконец!» Прозвучало скорее отчаянно, чем зло. Крышка люка опустилась, а со стен моей персональной тюрьмы полилась вода. Вот и не верь снам и своему крохотному дару предвиденья. Он срабатывал всегда очень по-разному, и чаще это были небольшие и весьма короткие видения. Сон... Чаще я воспринимала обычным сном, не более. Если мотивы Сонним и Берниаль я могла еще понять, то в словах Говарда Эванса многое не сходилось. Провернуть систематическое истребление невест, быть в близком кругу королевы и принца и ни разу себя не выдать, как вообще подобное могло быть возможным. Если Оскар и не имел понятия, кто помогал отцу, то мне четко виделось в этом несколько участников». Возможно, если бы мой дар предвидения не срабатывал, когда ему вздумается, я могла бы попробовать увидеть всех тех, кто желал зла королеве и её брату. А пока мне очень хотелось выбраться отсюда. Взгляд упал на чёрную проклятую метку, она практически расползлась по всей длине руки и начинала неприятно пульсировать. Выдохнув, я попробовала встать. С такими тяжёлыми оковами на ногах это было довольно трудно. Но я все-таки решила попытаться. С пятой попытки удача мне улыбнулась. А рассмотрев небольшие выбоины в каменных стенах, я зацепилась за них здоровой рукой и подтянулась. Я была настроена решительно. Бросила весь свой резерв на призыв водной магии. С кончиков пальцев должна была палиться сила. Я взмахнула рукой, ожидая отклика своей стихии. И вот когда сила должна была уже проявиться, ничего не произошло. Совсем. Один взмах, ещё один. Тишина. Впервые мне захотелось заплакать. Стало себя очень жалко, несмотря на то, что я долгое время держалась. Ни кузина, ни пьющий дядушка, ни злобная тётка не отбирали столько сил и эмоций, как та ситуация, что сложилась сейчас. Мне было очень обидно. Я даже не продолжительное время ругала себя за свою глупость и за то, что не достигла поставленных целей. Роберт Мой милый братец, что будет с ним? Вот так я мысленно расписалась в собственном бессилии. Захотелось сдаться и утонуть в этой пребывающей грязной воде. А потом я подумала о том, что родители Шелли и Роберта не заслуживают подобной неблагодарности с моей стороны. Их дочка была единственным близким человеком для младшего ребёнка, но и она ушла за грань, и я же заняла её место. А теперь вот так легко собираюсь сдаться и проститься с этой жизнью, ничего не предприняв. Этому не бывать. Треворы заслуживают продолжения своего рода хотя бы в лице их сына. Если мне уж и суждено уйти за грань через несколько дней из-за проклятия, ну что же, так тому и быть. А вот тонуть, я передумала. И пока у меня есть ещё двое суток, я обязательно себя спасу и помогу Роберту вырваться из рук неблагодарных Даниэлсов. Сама себе кивнула и сжала пальцы в кулак. Удивительно, но скорость наполнения помещения водой увеличилась. И вот я уже по пояс мокрая и совершенно незащищённая.